Глава 35. Симон пропустил бы репортаж, если бы ему не позвонила Вильма. Телевизор его заставила установить Инга Хермансен, сказав, что так ему будет менее одиноко по вечерам. Впрочем, Симон им не пользовался. Новости он узнавал из газет, смотрел всё интересное в интернете или читал книги. Временами его раздражало, что Ингу так заботит отсутствие у него девушки. Она никак не могла понять, что его всё устраивает. Даже приносила ему иногда журналы мужской моды и прочую ерунду, словно ожидала, что он наденет на себя модные шмотки и отправится флиртовать с девушками на острове. Но теперь его номер раздобыла Вильма, подруга София. Симон никогда с ней не встречался, но София иногда о ней упоминала. Вильма кратко представилась. На заднем плане слышались голоса и музыка. Девушка явно сидела где-то в баре или ресторане. «Хотела сказать тебе одну важную вещь. Только что видела новости здесь, в спортивном баре. Ваш София-любимец отпущен на свободу, и уже началась чертовщина. Посмотри следующий выпуск. Сам увидишь. Слушай, мне надо бежать. Кстати, ты не мог бы послать Софии ссылку с SVT, Play? SVT Play? «Канал с записями программ шведского телевидения, которые можно смотреть, находясь за границей». «Решай сам, стоит ли ей смотреть это дерьмо. Хотя, боюсь, это неизбежно». Симон не успел ответить, Вильма уже дала отбой. Он даже не знал, работает ли этот огромный неуклюжий ящик, но едва нажал на кнопку, как на экране появилось изображение. Вильма позвонила как раз вовремя. До очередного выпуска новостей оставалось пять минут — Симона стала разбирать любопытство. Что там ещё задумал Освальд? Словно мало того, что он вышел на свободу и скоро прибудет на этот прекрасный остров. Симон подумал о Якобе, и его охватила печаль. Возможно, тому поздно пускаться в бега. Новости начались с репортажа о мотоциклетной аварии в окрестностях Гётеборга. Дорога, окружённая зеленеющими полями и берёзами, полицейские машины, скорая помощь, служба спасения — всё в движении. Поначалу Симон не понял, о чём речь, но потом голос за кадром сообщил, что Анна-Мария колени адвокат защиты духовного лидера Франца Освальда, погибла, когда мотоцикл, на котором она ехала, слетел с дороги. Смерть наступила мгновенно. Словно сквозь туман Симон услышал собственный голос — «Сволочь, сволочь, сволочь!» В ярости он стал бить себя ладонями по лбу. Но тут его внимание снова привлёк телеэкран, потому что там появился Освальд, одетый в брюки со складками и спортивную куртку. У него брали интервью, кажется, на бегу в помещение, смахивавшим на вестибюль отеля. Его окружила толпа репортеров. «Что вы скажете по поводу того, что Анна-Мария Калини ехала на вашем мотоцикле, когда разбилась?» — спросил один из них, поднося микрофон прямо к лицу Освальда. «Я попросил её перегнать его мне. Вот и всё. Услуга, не более. Вы могли бы прокомментировать ваши отношения?» «Чисто деловые», — ответил Освальд и наморщил брови в лёгком раздражении. «Послушайте, ребята», — продолжал он, «Анна-Мария была одним из лучших адвокатов страны, и это ужасная утрата. Не только для меня, но и для всей правоохранительной системы. Сейчас я намерен вернуться в Виатера. Мы на неделю прекращаем всю работу. Прошу не беспокоить нас во время траура». «Черт подери, даже парочку слезинок из себя выдавил», — подумал Симон. «Что-то немыслимое». Позади Освальда раздался голос другого репортера. «Какие у вас эмоции в связи с тем, что мотоцикл почти не пострадал, а весь удар пришелся на шею женщины? Насколько я понимаю, Харли Давидсон стоит целое состояние». Лицо Освальда мгновенно изменило цвет, от бледного до красноватого. «Да как вы можете об этом говорить?» — прошипел он. «Ни стыда, ни совести, чёрт подери!» Да, он выругался. Но почему-то это прозвучало хорошо. Внутри у Симона всё похолодело, когда он понял, что репортаж ещё больше улучшит имидж Освальда, что ему в очередной раз удалось вывернуться из неприятной ситуации. Сердце заколотилось чаще. Он почувствовал, как вспотели его ладони, и понял, что должен немедленно позвонить Софии. Плевать, что в Калифорнии четыре часа утра. Но звонки улетали в пустоту, трубку не брали. Симон подумал, что София спит. Проснувшись на следующее утро, он снова попытался позвонить, и снова безуспешно. Но и на этот раз Симон не начал волноваться. Наверняка она куда-то пошла с друзьями. Тут он вспомнил, что Вильма попросила его переслать Софии ссылку на выпуск новостей сел за компьютер, нашёл телепрограмму и отправил ссылку, надеясь в глубине души, что София отзовётся. Когда в тот вечер Симон вернулся домой, ответа от Софии так и не было. Что-то не так. Он не мог точно сказать, в чём дело, но магическая связь, всегда существовавшая между ними, нарушилась. В тот вечер Симон лёг спать с тяжёлым сердцем.